Глава тридцать восьмая. Прошел год. «Шрэк, шрэк — Шрек, Шрек! — Демид носился на берегу тихого озера и резвился с собакой. — Ну и кличку вы ему дали! — уселся рядом Адам, протягивая руки к шампурам. Отхватив зубами большой кусок мяса, стал энергично прожевывать шашлык. — Кличка как кличка! — пожал плечами Давид. Он сидел рядом и держал на коленях годовалого Тимура. Тот уже обслюнявил свои ладошки и тянулся к футболке мужа, заливисто хохоча, отбирая у него мясо. Шрек — это наш второй пес. Первый хаски, подаренный Давидом сыну год назад зимой, которого он сам назвал Вульфом, лежал рядом, положив голову на лапы, поглядывая на хозяев. Шрек подарил нам Адам на день рождения Давида. Сын был неимоверно счастлив. Теперь они друзья навек и даже спят вместе. С появлением Вульфа у Демида действительно пошел прогресс в речи. Он уже говорил, иногда теряя конец слов и плохо выговаривая сложные слова, но говорил словами, не звукоподражанием или слогами. Перед сном я, как обычно, направлялась в кабинет мужа, чтобы утянуть его в спальню, но не успела, потому что зазвонил мой телефон. «Алло, я вас слушаю». Сначала в динамике стояла тяжелая тишина. И когда я уже собралась отключиться, раздался женский голос. «Ева, я... я Настя. Помните, почти два года назад я была у вас с сиделкой. Клиника моего дяди на Василевской». «Настя?» Я вернулась в спальню и села на кровать, подмяв под себя одну ногу. «Настя, которая Валерия? Бывшая девушка моего мужа? Я вас отлично помню. Снова тяжелая тишина» и чуть слышное сопение в динамике. Еле слышно девушка произнесла. «Валерия умерла четыре года назад от передозировки. Я Настя, ее сестра-близнец. Я действительно была сиделкой и не желала вам зла». «Хорошо, если ты говоришь правду. Так что тебе нужно, Настя?» «Я прошу вас, помогите мне. У вашего мужа есть связи. Я...» «Так попросите его». Перебила ее. Обман. Давид многим тут поперек горла. Да и Адам что-то упоминал, что она с его врагом якшается. Хотят через меня пробраться к мужу? Он не станет меня слушать. Станет ли он помогать сестре той, что предала его? И какая тебе нужна помощь? Что ты хочешь от меня? Руслан Сабаев. Его отец давний враг Давида. Он мертв? Перед глазами пронеслись события, приведшие к этому. Меня передернуло. Его убили люди Рената на моих глазах. «Я знаю. Его сын. Я дам вам компромат на него. Только... только спасите меня от него, пожалуйста». Всхлип и торопливо брошенный... «Не могу говорить». Короткие гудки заскребло в душе. Я вздохнула и тут же мои губы накрыла губами Давида. Я не заметила, как он вошел в комнату и бесшумно подкрался ко мне. Что случилось, любимая? Мне только что звонили. Кто это был? Давид присел рядом, обнял и спросил, поцеловав макушку. Настя. Та девушка, которая была медсестрой в клинике. Давид напрягся. Какая Настя? Адам назвал ее Валерией. Не помню фамилию. Твоя бывшая девушка. Что ей нужно? Она снова представляется не своим именем. Она именно Настя. И знаешь, я ей верю. Ты всем веришь. Давай ложиться. Выбрось эту обманщицу из головы. Он потянулся за поцелуем, распахиваем мой халат, провел рукой по черному кружеву. Мм, ты надела мое любимое белье? Готовилась? Заглянул в мои глаза и чертыхнулся. Ева, Давид, ей нужна помощь. Она сказала, у нее есть компромат на Руслана Сабаева. И что она хочет в обмен? Ее сестра Валерия умерла четыре года назад. Они близнецы. «Ну да», — усмехнулся Давид, поглаживая мои плечи. «Она просит спасти ее от него». Давид, тревожно заглядывая в его темные глаза и умоляюще смотрю на него. «Ева, она обманщица. Я видел их месяц назад с Русланом в ресторане». Не заметил, что ее нужно спасать. А вот то, что они хотят через тебя добраться до моей семьи, меня не радует. Он нахмурился. «Это ведь легко проверяется». И, глядя на его скептически изогнутую бровь, добавила. «Есть у нее сестра или нет, и где она похоронена, все проверяется. Ведь Адам может проверить ее от рождения. И если выяснится, что она сестра, а не твоя бывшая, то вы поможете ей?» Она сказала компромат. Какой именно? Не знаю. Сказала, больше не может говорить и бросила трубку. А если ее вычислили? Дай мне свой телефон, Ева. Я подала ему смартфон. Давид положил его во внутренний карман и поцеловал меня вновь в губы. Любишь ты мне работенку подкидывать? Ложись. Мне надо перетереться с Адамом. До того, как уснула, Давида я не дождалась. На следующий день он уехал ранним утром и несколько дней приезжали с Адамом поздно ночью, закрываясь в кабинете. Я спрашивала, как там с Настей, но Давид ничего мне не рассказывал. Говорил, все узнаешь потом. Узнала. Лишь через несколько недель, в один летний день, ко мне прибежала Елена, запыхавшись и со странным выражением лица. — Ева Александровна! — Что случилось? Мы только отзанимались с Демидом, и его сморил полуденный сон. Тимур также видел сладкие сны. Тихий час никто не отменял. Там, в запасной домик охраны, привезли девушку. Неделю назад. На машине Давида Муратовича. Я не могу молчать. Хотела выяснить, кто там, так охрана не пустила. Но я видела своими глазами, что оттуда по вечерам выходит он сам или Адам. А еще охрана поговаривает между собой, что с борделя девка. Я подслушала. «Господи, что ты такое говоришь, Елена?» Я пыталась вразумить ее. Может, тебе послышалось про бордель? Не мог Давид привести себе проститутку. Или мог? Адам, естественно, будет его прикрывать. Будь там хоть папа римский в пленниках. Я должна убедиться в этом. В каком домике? Который в глубине сада? Да, да. Елена поспешила рядом. Они меня не впустили. Может, вас, как хозяйку, пропустят? Вот зачем этим двум проститутку привозить на территорию? В сердце кольнуло. «Не мог, Давид. Нет». «Проститутка?» Переспрашиваю, а голос предательски дрогнул. «Точно она!» «Стойте!» Елена на подходе к домику охрана затормозила. «Может, не надо, а?» «Показалось мне, наверное. Но кого им прятать? И кому?» «Адаму-то понятно. А Давид Муратович, он же не...» «Нет». Он не станет тащить дом грязь. Елена, мы почти дошли. Сейчас все узнаем. Перед нами выросли два рослых охранника. Ева Александровна, здравствуйте. Добрый день. Кого охраняем? Парни переглянулись. Посмотрели хмуро на Елену. Видимо, тут она уже отметилась. Пропустите, глядя прямо в глаза одному из них. Он стушевался и подвинулся. А меня не пускали. Обиженно засопила Елена за моей спиной. «Так это шеф запретил персоналу входить?» «Персоналу. А насчет меня запрета не было, значит?» Я довольно улыбнулась. Прошла короткий коридорчик и широко распахнула белую деревянную дверь. Я оторопела. На широком столе, привязанной к столешнице, лежала девушка. Под голову ей подложили подушку. Укрыта она была чистой простыней до самой шеи. Елена, перекрестившись, подошла ближе, обошла с другой стороны и воскликнула. «Матерь Божья!» Прижав руки к груди, она с жалостью рассматривала девушку, чье лицо было обращено в ее сторону. «Елена!» Я обошла стол и шокированно уставилась на лежащую, в которой с трудом узнала Настю. Ту самую Настю, которая просила помощи. Ее лицо представляло собой сплошной кровоподтек. Кажется, она пыталась открыть распухшие веки, предприняла попытку что-то сказать, но через разбитые губы с запекшейся корочкой крови послышался лишь хрип. «Воды! Ей нужно дать воды! Подожди, милая!» Елена тут же прошла до крана, отвернула вентиль и смочила полотенце водой, поднесла карту девушке и выдавила пару капель той в губы. «Вот кого они здесь прячут!» «От кого прятать? Ей в больницу надо!» Елена переводила взгляд с Насти на меня. «Нельзя!» Там ее найдет Собаев. Настя захрипела и попыталась пошевелиться, но обездвиженная веревками не могла этого сделать. «Не двигайся, тебе же больно!» Елена погладила лоб девушки, потом набрала миску воды и стала обтирать аккуратно лицо салфетками. «Что за зверь такое вытворил? Вы говорили Собаев? Знаете его?» Она посмотрела на меня, а я лишь глухо ответила. «Я знала его отца». И, видимо, он такой же жестокий, как и отец. Из глаз девушки выкатилась крупная слеза. «Тише, тише, не плачь. Все хорошо». Елена защепетала вокруг нее. Я взяла ее перебинтованную кисть, покрытую бурыми от крови бинтами, и аккуратно поправила руку. «Настя, ты в безопасности. Поверь мне, он получит по заслугам». «Тебя связали, чтобы ты не упала?» Она моргнула. Ева. «Что ты здесь делаешь?» Адам запнулся на пороге. Заметил Елену в углу у раковины. «Когда вы собирались сказать?» «Адам, вам нужна помощь. Ее же к врачу надо». Елена встала в позу, расположив руки по бокам. «Я военный хирург, справлюсь. Внутренних повреждений нет. Этот ублюдок причиняет только внешние травмы своим подопечным». «Подопечным? Так она не одна?» Ахнула Елена, а я, подавая ему бинты, молча слушала. «В живых одна. Она ценный свидетель. Собаев взят под стражу, но его выпустят за неимением достаточных улик. А Настя в таком состоянии не сможет нам помочь. Ее нужно выходить. Она говорила, у нее есть компромат. Вот поэтому она нужна нам живая и говорящая. «Ты же поставишь ее на ноги?» Елена смотрела на него с надеждой. У нее нет выбора. Да, Настя? Хочешь упечь этого ублюдка на пожизненное? Тебе придется встать для этого. Адам, почему вы ее в дом не перенесете? Нельзя. Нельзя, чтобы кто-то узнал о ней. Даже прислуга. Для всех здесь лазарет для раненых парней. Хорош секрет. Я же узнала о ней. Елена сложила руки на груди и грозно смотрела на Адама. Тот нахмурился. Я проверил на утечку информации.